Глава девятнадцатая. Продолжение Грозы. Наши читатели, несомненно, уже спрашивали себя, как же случилось, что Атос, о котором они так давно не слыхали, оказался у короля, попав к нему, что называется, в самый раз. Но ведь ремесло романиста, по нашему мнению, и состоит главным образом в том, чтобы, нанизывая события одно на другое, делать это с железной логикой. И мы готовы ответить на это недоумение. Портос... Верный своему долгу улаживатели дел, покинув королевский дворец, встретился с Раулем, как было условлено близ меньших братьев в Винсенском лесу. Передав Раулю со всеми подробностями свой разговор с графом де Сантеньяном, он закончил предположением, что король по всей вероятности вскоре отпустит своего любимца, и де Сантеньян не замедлит явиться на вызов Рауля. Но Рауль, менее легковерный, чем его старый преданный друг, вывел из рассказа Портоса, что если де Сантеньян отправился к королю, Значит, он сообщит ему о случившемся, и что если он сообщит ему о случившемся, король запретит ему ехать к месту дуэли. Ввиду этих соображений он оставил Портоса в Винченском лесу, на случай, впрочем, мало вероятный, что де Сен-Тенян всё-таки прибудет туда. Прощаясь с Портосом, Рауль обещал его ждать де Сен-Теняна на этой лужайке самые больше 1,5-2 часа. Но Портос решительно отверг этот совет, расположившись на месте возможного поединка с такой основательностью, словно успел уже врасти в землю корнями. Кроме того, он заставил Рауля пообещать, что повидавшись с отцом, он немедленно возвратится к себе, дабы его портосо Локей знал, где искать виконта в случае появления де Сен-Теньяна на месте дуэли. Брожелон отправился прямо к Отосу, который уже 2 дня находился в Париже. Граф де Лафер был осведомлён обо всём письмом Дортняна. Наконец, Рауль предстал перед отцом. Протянув ему руку и обняв его, граф предложил ему сесть и сказал: "Я знаю, виконт, вы пришли ко мне, как приходят к другу, когда страдают и плачут. Скажите же, что привело вас сюда?" Юноша поклонился и начал свой скорбный рассказ. Несколько раз голос его прерывался от слёз, и подавленные рыдания мешали ему говорить, однако он изложил всё, что хотел. А то с вероятно заранее составил себе суждение обо всём.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 Когда он вернулся к себе, Рауль все еще сидел в той же выражающей отчаянии позе. Шум открывающихся дверей и звук отцовских шагов заставили юношу поднять голову. Атос был бледен, серьезен, с непокрытой головой. Он отдал свой плащ и шляпу лакею, и когда тот вышел, сел рядом с Раулем. — Ну, граф, — сказал юноша, грустно покачав головой, — теперь вы уверились? — Да, Рауль. Король любит мадемуазель де лавальер.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 И мне кажется, я изложил это в простой, но достаточно твёрдой форме. Но что же вы сказали ему? Я сказал, что между ним и нами полный разрыв, что вы отныне ему не слуга. Я сказал, что и я отойду куда-нибудь в тень. Мне остаётся спросить у вас лишь об одном. О чём же, граф? Приняли ли вы какое-нибудь решение? Решение, но о чём же? Относительно вашей любви и Доканчивайте. имщения. Ибо я опасаюсь, что вы жаждете мщения. О, любовь, быть может, когда-нибудь позже мне удастся вырвать её из моего сердца. Я надеюсь, что сделаю это с Божьей помощью и опираясь на ваши мудрые увещания. Что же до мести? То я жаждал её лишь под влиянием дурных мыслей, дурных, ибо настоящему виновнику я отомстить не могу, и я отказался от мести. Значит, вы больше не ищете ссоры с господином де Сантеньяном? Нет, граф. Я послал ему вызов. Если господин де Сент-Инян примет его, дуэль состоится. Если нет, я не стану возобновлять его. А левальер? Неужели вы могли серьёзно предположить, что я стану думать о счастье женщины, граф? сказал Рауль с такой печальной улыбкой, что у Атоса, который столько пережил и был свидетелем стольких чужих страданий, на глаза навернулись слёзы. Он протянул руку Раулю, Рауль живым схватил её и спросил: "Значит, вы уверены, граф, что положение безнадёжно?" Атос в свою очередь покачал головой. "Мой бедный мальчик", прошептал он. "Вы думаете, что я всё ещё испытываю надежду и пожалели меня? Самое ужасное для меня это презирать ту, которая заслуживает презрения и которую я так обожал. Почему я ни в чём не виноват перед ней? Я был бы счастливее, я простил бы её". Атос грустно взглянул на сына. Слова, которые только что произнёс Рауль, вырвались, казалось, из собственного сердца Атоса. В этот момент доложили о Д'Артаньяне. Его имя прозвучало для Рауля и для Атоса по-разному. Мушкетёр вошёл с неопределённой улыбкой на устах. Рауль замолк. Атос подошёл к своему другу, выражение его взгляда обратило на себя внимание юноши. Д'Артаньян молча мигнул Атосу. Затем, подойдя к Раулю и протянув ему руку, обратился к отцу и сыну одновременно: Мы, кажется, утешаем мальчика. И вы, неизменно отзывчивые, пришли оказать мне помощь в этом нелёгком деле. Произнося это, а то с обеими руками сжал руку Дортаньяна. Раулю показалось, что и это рукопожатие заключает в себе какой-то особый смысл, не имеющий прямой связи со словами отца. "Да", ответил капитан мушкетеров, покручивая усы левой рукой. поскольку правую держал в своей отос. Да, я прибыл сюда и для этого. Бесконечно рад, шивальье. Бесконечно рад и не только утешению, которое вы с собой приносите, но и вам, вам самому. О, я уже утешился, воскликнул Равуль, и он улыбнулся такой грустной улыбкой, что она была печальнее самых горестных слёз, какие когда-либо видел Дортандьян. Вот и хорошо, одобрил Тортандьян. Вы пришли, шивальье, в тот момент, когда граф передавал мне подробности своего свидания с королём. «Вы позволите графу, не так ли, продолжить рассказ?» Глаза юноши стремились, казалось, проникнуть в глубину души мушкетера. «Свидание с королем?» — спросил Д'Артаньян, и при том настолько естественным тоном, что не могло быть и тени сомнений в том, что он искренне изумлен. «Вы видели короля, Атос?» Атос улыбнулся. «Да, я виделся с королем». «И вы не знали, что граф видел его величество?» — спросил наполовину успокоившийся Рауль. «Ну, конечно, не знал». Теперь я буду спокойнее, проговорил Рауль. Спокойнее? Относительно чего же спокойнее? спросил у Рауля Отос. Граф, простите меня, сказал Рауль. Но зная привязанность, которой вы меня удостаиваете, я опасался, что вы, может быть, слишком резко изобразили его величество моей горести и ваше негодование. И что король? И что король? повторил Дортандьян. Кончайте вашу мысль, Рауль. Простите меня и вы, господин Дортандьян. На какую-то долю секунды я проникся страхом. Признаюсь в этом при мысли, что вы пришли сюда не как господин Д'Артаньян, но как капитан Мушкетеров. «Вы с ума сошли, мой бедный Рауль!» — вскричал Д'Артаньян, разражаясь хохотом, в котором внимательный наблюдатель пожелал бы увидеть большую искренность. «Тем лучше», — сказал Рауль. «И впрямь вы с ума сошли. Знаете ли, что я посоветую вам?» «Говорите, сударь, ваш совет не может быть плох. Так вот, я посоветую следующее. После вашего путешествия...» После посещения вами господина Дегиша, после посещения вами принцессы, после посещения вами Портоса, после вашей поездки в Винценский лес, я советую вам немножечко отдохнуть. Ложитесь, проспите 12 часов и, проснувшись, погоняйте до изнеможения доброго скакуна. И притянув Рауля к себе, он поцеловал его с таким чувством, с каким мог бы поцеловать своего сына. А тот также обнял Рауля Впрочем, не трудно было заметить, что поцелуй отца более нежен, и объятия его ещё крепче, чем поцелуй и объятия друга. Юноша снова взглянул на обоих, стараясь всеми силами своего разума проникнуть в их души. Но он увидел лишь улыбающееся лицо Дортаньяна и спокойное и ласковое лицо графа де Ла Фер. "Куда, вы, Рауль?" спросил отец, заметив, что Виконт де Бржелон собирается уходить. "К себе, граф," ответил Рауль задушевным и грустным тоном. — Значит, там вас и искать, если понадобится что-либо сообщить вам? — Да, граф. — А вы думаете, что вам понадобится что-то мне сообщить? — Откуда я знаю? — ответил Атос. — Это будут новые утешения, — усмехнулся Д'Артаньян, мягко подталкивая Рауля к дверям. Рауль, видев в каждом жести обоих друзей полнейшее спокойствие и невозмутимость, вышел от графа, унося с собой лишь свое личное горе и не испытывая никакой тревоги иного рода. Слава богу, сказал он себе самому. Я могу думать только о своих делах. И, завернувшись в плащ, чтобы скрыть от прохожих грусть на лице, он направился, как обещал, к Портосу к себе на квартиру. Оба друга с равным сочувствием посмотрели вслед несчастному юноше. Впрочем, они выразили это по-разному. "Бедный Рауль", вздохнул Атос. "Бедный Рауль", сказал Дортандьент, пожимая плечами.